Глава сорок первая. Айви. Мисс Фокс застыла, как статуя, занесенная над головой тростью. Ты, сказала она, Ребекка, тебя не должно быть здесь, ты должна сидеть. В запертившейся угольной башне? Я помню, мама. А знаешь, кто освободил меня оттуда? Она указала рукой на мадам Зельду. Та самая женщина, из-за которой я сломала ногу. Мадам Зельда нахмурилась и стремительно исчезла в дверном проеме. Оставалось лишь молиться, чтобы она успела вовремя привести подмогу. «Замолчи!» Мисс Фокс взмахнула тростью в сторону мисс Финч. «Ни слова больше!» «Я не стану молчать!» — воскликнула мисс Финч. Она взмахнула своей тростью и ударила ею по трости мисс Фокс. Раздался сухой громкий треск. «Теперь ты меня послушай! В конце концов, я твоя дочь!» Мисс Фокс отступила на пару шагов назад, лицо ее перекосилось от злобы. «Тебе известно, через что мне довелось пройти?» Требовательно спросила мисс Финч. «Вряд ли, потому что тебя всегда интересовал лишь один человек на свете. Ты сама. А до меня тебе дела не было. Я жила в сиротском приюте. Там я голодала, там меня били. Но тебе ведь было наплевать на это, не так ли?» Потом меня удочерили, а дальше я всего добивалась своим трудом. Стала балериной, выступала по всему миру. Но потом я сломала ногу, и с балетом для меня все было кончено. Тогда я пришла к тебе за помощью, и ты должна была позаботиться обо мне. По щекам мисс Финч покатились слезы. Но, рассеянно пробормотала мисс Фокс, Я единственное, что есть у тебя на свете. И как ты обошлась со мной?» Плохо обращалась, лгала, готова была воевать с детьми, лишь бы не просочилась на свет твоя ужасная тайна, то, что у тебя есть дочь. Мисс Финч опустила свою трость, оперлась на нее и устало закончила. «Я очень хотела найти мать. Она шла бессердечного монстра». У меня сжалось сердце. Мы-то со Скарлетт недавно узнали, что наша мама любила нас больше всего на свете. А несчастная мисс Финч ждало полное разочарование. Казалось, она нашла свою мать, но та превратилась для своей дочери в самый жуткий кошмар. Я протянула руку по дощатому полу колосников, нашла ладонь Айви и крепко ее сжала. А у мисс Фокс от слов дочери перекосилось лицо. Очевидно, где-то глубоко-глубоко, в непроглядной тьме, у нее все же было сердце, и оно дрогнуло от полученного удара. «Я все равно уничтожу эту школу», — сказала мисс Фокс так тихо, что я едва смогла расслышать ее сквозь музыку. Мы со Скарлетт медленно поднялись на ноги, продолжая держаться за руки. «Нет», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал, Вы уже уничтожили саму себя. Для жизни одного человека это более чем достаточно. А сюда вот-вот вернется мадам Зельда с подмогой. «Впрочем, у вас все еще есть выбор», — подхватила Скарлет. «Вы можете покончить со всем этим». Тут она выразительно указала в пустоту за краем колосников. «Или пойти в тюрьму, заплатить за все, что вы сделали, и надеяться на то, что, может быть, Сумеете еще когда-нибудь вернуть свою дочь? Третьего вам не дано. Мисс Фокс, понурив голову, безвольно опустилась на настил колосников. Внезапно она показалась мне такой маленькой, такой незначительной и невзрачной. Мисс Фокс потерпела окончательное, сокрушительное поражение. А внизу под нами шел спектакль, и балерины продолжали танцевать. Полицейские арестовали мисс Фокс и повели ее к выходу. Наша бывшая директриса с погасшими глазами покорно позволила усадить себя в полицейскую повозку, и за ней захлопнулась зарешоченная дверь. Я ожидала увидеть свою сестру счастливой, торжествующей, но Скарлет вдруг тихонько заплакала, и я крепко прижала ее к себе. К нам подошла Ариадна, и я обняла ее тоже. Наконец, все было кончено. Удивительное дело, но участницы спектакля каким-то чудесным образом умудрились станцевать спящую так, что никто и не заметил отсутствие феи-алмазов. Сама же я нисколько не расстроилась от того, что не вышла на сцену, скорее даже наоборот. Итак, мы ее победили, мы сделали это. И я, что уж там скрывать, чувствовала гордость за себя и за всех, кто был тогда рядом со мной. Скарлетт, Ариадна и я успели даже проскользнуть в зал, чтобы посмотреть финал балета, сцену свадьбы. Интересно, заметили отец и Эдит, что я так и не появилась на сцене? Нет, наверное, — подумала я. Принц и принцесса поженились, и в зале раздались бурные громкие аплодисменты. «Уф, по крайней мере, мне не пришлось выходить замуж за Пенни, и на том спасибо», — шепнула мне Скарлетт. Занавес опустился. Ариадна отправилась искать своих родителей, маленького, похожего на сову отца и мать, которую мы никогда еще не видели. Она оказалась статной, очень высокой блондинкой и такой, знаете ли, эффектной. Она обняла Ариадну с такой силой, что мы даже испугались, не раздавит ли она нашу лучшую подругу. Но ничего, все обошлось. Ариадна при этом даже улыбаться не перестала. Мы с сестрой прошли мимо Пенни, Она разговаривала с крупным мужчиной, очевидно, ее отцом, и выглядела ужасно смущённой. «Прости, папочка», — сказала она, — «я очень сильно тебя подвела. Если бы я получила главную роль, мама тоже приехала бы посмотреть на меня, я знаю. А так ты здесь один». «Глупенькая ты моя», — ответил ей отец. «Главные роли, извини за каламбур, роли здесь не играют». «Знаю, знаю», — схлепнула Пенни. Просто мне так хотелось, чтобы вы снова были вместе. — Спасибо, солнышко, — грустно улыбнулся отец. — Ладно, посмотри лучше, что я тебе привез. Он вынул из кармана синюю ленту, точно такую же, как та, которую разодрала в клочья Скарлетт, и прикрепил к волосам дочери. пень не потрогала ленту пальцем и улыбнулась сквозь слезы. Это очень многое объясняет, правда? — шепнула я на ухо Скарлетт. — Угу. Это было все, что я услышала в ответ. Нет, думаю, она никогда не простит Пенни. Дольше задерживаться мы не могли. Нас ждали родители. Я потянула Скарлетт за собой по проходу между рядами. И, наконец, мы увидели отца, Эдит и тетушку Фэбу. Тетушка Фэба заметила нас первой. Она замахала нам руками и закричала на весь зал. «Девочки, как же я рада вас видеть!» «Мы тоже очень рады!» — улыбнулась Скарлетт, когда мы подобрались ближе. «Даже сильнее, чем вы можете себе представить!» — добавила я. «А что там случилось, девочки?» — спросил отец. «О, он даже сумел заметить, что что-то было не так!» В этот момент на сцену поднялась миссис Найт и встала на фоне красного бархатного занавеса. «Спасибо всем вам за то, что вы пришли», — сказала она, когда шум в зале слегка поутих. «А теперь давайте еще раз поблагодарим наших девочек за прекрасный спектакль, который они нам показали». Снова раздались аплодисменты, а когда они утихли, наша директриса заговорила вновь, и я давно уже не слышала в ее голосе такого спокойствия и уверенности. «Это не все, о чем я должна вам сказать». Без сомнения, все вы слышали о сложностях, которые наша школа переживала в последнее время. Загадочные происшествия, угрожающие письма. По залу прокатился недовольный, я бы даже сказала, сердитый шумок. Итак, продолжила миссис Найт, поправляя на носу очки. Хочу объявить вам, что все эти неприятности позади. Злоумышленник Найтин. И им оказалась наша бывшая преподавательница мисс Фокс. Сегодня, прямо во время спектакля, она была изобличена и задержана двумя нашими, подающими очень большие надежды, ученицами. Я взглянула на Скарлет. Мне почему-то вдруг стало страшно. Но сестра сияла, словно начищенная медная сковорода. По-моему, она поняла, что наконец-то настала и ее минута славы. Так давайте поблагодарим сестер Скарлетт и Айви Грей, которые проявили отвагу и не дрогнули перед лицом опасности. Мы со Скарлетт стояли прямо посередине зрительного зала, и все вокруг аплодировали нам, и девочки, и их родители. Аплодировали и кричали разные очень приятные слова в наш с сестрой адрес. Мой страх испарился, и очень скоро я обнаружила, что, как и Скарлетт, Радостно улыбаюсь во весь рот. Потом мы поклонились, и тут Скарлетт крикнула. «Ариадна тоже нам помогала! И мисс Финч! И мадам Зельда!» Аплодисменты вспыхнули с новой силой. А сильнее всех старались соседки Ариадны по комнате. Они даже подпрыгивали от усердия. А мы с сестрой радостно смеялись. «Отчасти виноватая я сама», — призналась миссис Найт. Я слишком долго надеялась, что справлюсь совсем одна, без посторонней помощи. А ведь эти девочки с самого начала предупреждали меня об опасности, но я не поверила им. И всех вас...» Тут она обвела рукой родителей в зале. «Я должна была предупредить намного раньше. Прошу прощения у тех, кто так или иначе пострадал во всей этой истории». На этот раз не было ни аплодисментов, нерадостных выкриков, только молчание. Рукводская школа должна быть безопасным местом», сказала миссис Найт, снимая с носа очки и складывая их душки. «И отныне это так и будет. Обещаю вам. Мисс Фокс отправится в тюрьму и никогда больше не посмеет поднять руку на наших чудесных девочек». А вот теперь аплодисменты вновь зазвучали, да такие громкие, что я, право не знаю, сказала ли миссис Найт после этого еще что-нибудь. Зрители понемногу потянулись к выходу. И тут я увидела, что тетушка Феба о чём-то оживлённо разговаривает с мисс Финч. Что ж, пусть поговорят, а я просто порадуюсь, что они обе в порядке. Подошел отец, взял меня за руку и спросил. «Девочки, я что-то не понимаю. А где вы были?» «Мы потом объясним, хорошо?» вздохнула Скарлетт. Неожиданно возле отца нарисовалась наша мачеха. «Ну», — сказала она, притоптывая носком туфли, «очень хочется услышать, почему, проделав такой длинный путь, я в итоге ни одной из вас не увидела на сцене. А мне хотелось бы узнать, почему ты позволила всем думать, что моя сестра мертва?» — подумала я. Впрочем, этот вопрос тоже может немного подождать. Тут в нескольких рядах от себя я заметила женщину, которую давно мечтала увидеть, и бросилась к ней, моментально завыв про свою мачеху, которая недовольно крикнула мне вслед. «Постой, я с кем разговариваю!» А женщина в роскошном темно-синем платье, навстречу которой я бежала, широко улыбалась мне. «Сара Луиза!» — выдохнула я, радостно пожимая ей руку. Как я рада видеть вас! А еще здесь есть люди, с которыми я хотела бы вас познакомить! Я повела ее по проходу и увидела, как весело, лукаво заулыбалась, заметив нас, Скарлет. Кто это? недовольно фыркнула Эдит. Отец, мачеха, сказала я, позвольте представить. Это наша тетя Сара.